тишь и магия. Купи череп обезьяны, растолки в ступе, смешай с кокосовым молоком, добавь сока молодой травы Мпонде, через шесть часов выпей, а остаток вылей себе на голову. Рецепт бенинского лекаря. Эта удивительная история случилась в томале на севере ганы Жители здесь друг друга хорошо знают. Новости быстро расходятся по городу, и уж, конечно, муж хорошо знал, что жена ему не верна. Поэтому, отправляясь в командировку в столицу, он зашел к местному жрецу и попросил дать ему фетиш джуджу, чтобы покарать неверную супругу. Жрец взялся за дело серьезно. Нашел две страусиные головы и сушеную жабу, добавил колдовской травы, собранной в полночь, растолок все это в ступке и выдал мужу заговоренный мешочек-амулет, который тот подложил в сумку своей супруге, а сам преспокойно уехал в Акру. Вечером жена, разумеется, пригласила к себе домой мужчину, с которым они занимались вовсе не просмотром семейного фотоархива. Однако, когда все закончилось, любовник неожиданно почувствовал, что не может разъединиться со своей возлюбленной в самом буквальном смысле. И так пробовал, и эдак «ничего не выходит». Женщина стала кричать, и на ее крик сбежали соседи. Ситуация представляла собой верх пикантности, и потому был вызван тот самый жрец, хранитель супружеских уз, который приказал наказать неразлучных любовников, посадить их в грузовик с открытым верхом. В таком положении их возили по всему городу, где большинство жителей знали обоих лично, и люди смеялись до хрипоты, пока жрец не расколдовал прелюбодеев. Так был придуман Джуджу, с которым жена может изменить мужу только раз. Эту историю рассказал автору этой книги местный житель, уверявший, что видел тот грузовик своими собственными глазами. Но, как бы там ни было, большинство африканцев сегодня продолжают верить в сверхъестественные способности жрецов, ведунов и целителей, бронебойным оружием которых является могущественный фетиш. Джуджу в Западной Африке является универсальным лекарством от любых проблем, которые только могут появиться у человека. От болезни, бесплодия, бедности, неудач в делах, спортивных поражений, мужской и женской непривлекательности. К фетишам прибегают не только сельские жители, но и самые образованные слои городского населения. Так, среди клиентов-гадателей из знахари в Нигерии значительную долю составляют студенты, желающие усилить свои мнемонические способности перед предстоящей экзаменационной сессией с помощью амулетов, которые действуют посильнее любых шпаргалок. С помощью фетиша ищут потерянные ключи от автомобиля, привораживают красивую девушку и богатого мужчину, охраняют дом от воров и спасаются от поборов дорожной полиции. Хотя все, побывавшие в Африке, единодушны в том, что от последнего спастись невозможно. Должно быть, фетиши полицейских более сильные. Знахари могут изготовить фетиш самостоятельно, как стародавние аптеки в Европе готовили лекарства. Некоторые ингредиенты для волшебного лекарства может найти только сам целитель. Это касается, например, трав, собранных где-нибудь на вершине горы или у реки в полнолуние, чтобы потом замешать их в мешочек амулет. Однако во многих случаях целитель лишь выписывает фетиш, ингредиенты которого пациент отправится покупать на специальном рынке. Для того, чтобы вера в магию фетиша была близкой к абсолюту, чародеям и целителям во все времена приходилось изрядно трудиться. Никакое зрели не будет воспринято с доверием, если оно исходит из рук человека, не обладающего познаниями в области магии. Поэтому традиционному целителю важно постоянно доказывать свою компетенцию в этой сфере, и подчас весьма любопытными способами. известный случай когда ворожея ныряла в реку обнаженной и через минуту появлялась на поверхности с головы до ног, обвешанная бусами. В другом случае, описанном европейцами, жрец выпивал воду из колебаса и выплевывал ее обратно вместе с десятком живых разноцветных рыбок. Авторы настоящего повествования также имели множество случаев убедиться в мастерстве традиционных африканских иллюзионистов. В Того чародеи садятся в горящий костер и кладут на язык раскаленные угли, а затем и глотают их безо всякого ущерба для организма. В соседнем Бенине танцоры, участвующие в церемонии в честь духа Зангбито, пляшут по деревенской площади в огромных костюмах из соломы, но в какой-то момент хитроумно исчезают из них, Любой из зрителей может поднять и осмотреть костюм, но человека под ним не обнаружит. По всей Западной Африке распространены ведуньи, безбоязненно плавающие в прудах, кишащих крокодилами, и жрецы, меняющие голос до неузнаваемости и способные превращаться в животных. Один мужчина после свадьбы обнаруживает, что он импотент. Обратившись к целителю, он выясняет, что его сестра-ведьма украла его яички, и их нужно вернуть. Целитель вызывает сестру пациента, которая мгновенно признается в краже и сообщает, что яички братца она спрятала в близлежащем муравейнике. На вопрос, не съели ли их муравьи, она успокаивает присутствующих тем, что положила яички в коробку из-под сигарет. Все присутствующие идут к муравейнику и находят в нем пустую коробку. Этот фетиш передается пациенту, и его половая жизнь отныне нормализована. Знахари могут использовать любой предмет в качестве фетиша с помощью гипноза и убеждения, и эти методики способны дать поразительные по нашим меркам результаты. Современная психиатрия признает, что методы работы традиционных целителей в принципе мало чем отличаются от практики психотерапевтов Европы и Америки, однако подлинные возможности гипноза и убеждения еще предстоит изучить. Фетиш является лишь материальным выражением магических способностей целителя. Традиционная африканская медицина без магии и помощи духов попросту не работает. При этом рецепты с действительно содержат целительные травы и элементы, которые могут помочь вылечить болезнь. Очень часто в составе лекарств присутствуют кассия и мелиса, которые неплохо продаются и в европейских аптеках. Кожицу ириса применяют при зубной боли, а корень этого цветка – для лечения половых инфекций. В Западной Африке лечат артрит пальцев при помощи золы от перьев птицы-турака, а укусы скорпиона врачуются при помощи жира варана. Целую книгу можно написать об искусстве изготовления ядов для стрел из таких растений, как страфант, молочай и колобарские бобы. Все эти растения задействованы в современной медицине. Однако принимать что-либо внутрь или наносить на тело вовсе не обязательно, если применяется фетиш леопардов-клык, панцирь черепахи или нагрудный амулет. И в любом случае основой рецепта будет магия. Рынки фетишей – уникальная африканская особенность и одно из самых поразительных зрелищ для любого путешественника. Даже сегодня, в 21 веке, их можно найти в крупных городах по всей Африке, от марракеша до Юханесбурга, и так же, как и тысячи лет назад, здесь торгуют всеми средствами магического врачевания. Крупнейший на континенте рынок фетиши расположен в ламе столице Тога, где на ваш выбор предложат широкий ассортимент черепов гиен, обезьян и гиппопотамов, высушенных ежей, голов, лап и хвостов, всевозможных животных и птиц. Здесь во множестве торгуются пятиметровые шкуры питонов, змеиные и страусиные яйца, а также магические амулеты и фигурки из дерева и камня, которые целитель заговорит для вас в специальной хижине, расположенной прямо на рынке. Там, где специализированных рынков амулетов нет, на любом крупном африканском базаре всегда найдутся один-два прилавка, торгующие фетишами и иными предметами традиционного культа, даже если население города поголовно расписывается верности христианству или исламу. Цены на фетиши обычно невысоки, ведь их покупают преимущественно небогатые люди. Однако все зависит от качества и силы амулета. Зуб леопарда, да еще заговоренный авторитетным жрецом, может потянуть на годовую зарплату среднего африканца. Служители культа хорошо знают, что для верующего человека такой амулет будет оказывать мощный эффект. Например, робкий в любви мужчина, повесив на шею леопарда в зуб, станет уверенным в себе. Само собой разумеется, что могущество фетишей может служить как добру, так и злу. Подобно ревнивому мужу, сорвавшему удовольствие своей жены с помощью заговоренного амулета, Тысячи африканцев ежедневно тратят свои деньги на то, чтобы навредить нелюбимой тёще, свести в могилу дряхлого мужа, разрушить здоровье придирчивому начальнику или отвадить любовника от супруги. С этими целями они обращаются к ремеслу, страшнее которого для африканца нет ничего на свете – колдовству.